Глава 12 «Мистер или миссис Дево?» Мне не ответили. «Мне надо поговорить с Джексоном!» Заходя в дом, крикнула я. Никто не ответил, и я осмотрелась. Внутри царило такое же запустение, как и снаружи. В маленькой гостиной потолок нависал так низко, что мне стало интересно, приходится ли Джексона пригибаться, чтобы ходить здесь. Комнату освещала единственная лампочка, которая жужжала, как пчела. Окно было заколочено, дверь в соседнюю комнату закрыта, но я слышала, что за ней громко работал телевизор. Слева располагалась до смешного маленькая кухня. Возле скворчащей сковороды лежало шесть рыб. Какая-то дичь была нарезана на куски и обвалена в кукурузной муке. Интересно, Джек сам поймал, заманил в ловушку и застрелил всю эту живность. И зачем оставлять плиту включенной? «Джексон, где ты?» С отчаянием я вновь осмотрелась, с правой стены стоял клетчатый диван, а подлокотники которого не раз тушили сигареты. Продавленные подушки прикрывала потрёпанная простыня. Ботинки Джексона стояли рядом с диваном. Неужели он спит прямо здесь? Я открыла рот от удивления. У него не было даже собственной комнаты. На полу лежала книга «Испанский для начинающих» с разломным посередине корешком, а неподалеку валялся Робинзон Крузо. Этого романа не было в нашей школьной программе, Ему просто захотелось его прочитать и выучить другой язык. Мне вдруг стало жаль Дево. Да каким бы взрослым я его ни считала, он был обычным 18-летним парнем со своими планами и мечтами. Может, он хотел убежать в Мексику или уплыть из этой адской дыры. Я поняла, что на самом деле очень мало о нем знала и все же ненавидела его. Я подошла к плите и выключила ее, чтобы предотвратить пожар. Затем, закусив губу, начала искать Джексона. где он? что если мои рисунки остались у Лайнела, да и телефонов не было видно. Тут я услышала крики, доносящиеся из закрытой двери. Может быть, это не телевизор? Вдруг пожественная крыша что-то забарабанило Я вскрикнула, но этот звук потонул в общей шуме. Всего лишь дождь, пробормотала я, капли бьют по жестянке Через вздувшиеся швы на потолке начала просачиваться вода. Она стекала на пол и диван, Сегодня Джексону не удастся поспать в сухой постели, и я подскочила, когда дом сотрясся от опыта, будто кто-то перепрыгнул через лестницу на крыльце. В задней части дома хлопнула дверь, отчего приоткрылась та, которая вела в комнату, и меня поманила к ней. Один взгляд украдкой, и я уйду. На покрытом пятнами матрасе лежала женщина средних лет без сознания, и черные спутанные волосы образовывали над головой нимб. Тело прикрывал лишь задравшийся халат, на шее висели четкие со сверкающими униксовыми бусами и небольшой готический крест. Рука женщины свешивалась с кровати, а на полу прямо под пальцами лежала пустая бутылка из-под бурбона. На ящике возле кровати стояла тарелка с нетронутой яичницей и тостом. «Это миссис Дево?» В поле зрения появился высокий загорелый мужчина в мокром комбинезоне. Он начал расхаживать вдоль кровати, кричать и размахивать кулаком, в котором держал бутылку с ликером. Я знала, что мне пора уходить, но, затаив дыхание, стояла на месте, не в силах отвести взгляд. По другую сторону кровати показался Джексон. Он надернул халат женщины, затем потряс ее за плечо и с тревогой пробормотал. «Мама, проснись!» Она что-то невнятно произнесла, но не пошевелилась. Джексон с беспокойством смотрел на ее лицо, и я поняла, что этим утром именно он готовил ей завтрак. Когда пьяный мужчина неуклюже потянулся к ней, Джексон оттолкнул его руку. Они начали что-то кричать на каджунском, я понимала язык, но едва смогла уловить смысл фраз. Кажется, Джексон пытался прогнать его и советовал никогда не возвращаться. Тут снова потянулся к миссис Дево, но Джексон опять помешал ему. После этого они сцепились, их голоса становились все громче и громче, превращаясь в яростные вопли. Разве этот идиот не видел, как заблестели глаза Джексона, как они наполнились яростью? А вместо того, чтобы последовать совету Джексона, мужчина стиснул горлышко бутылки и разбил ее о подоконник. С удивительной скоростью он бросился с этим оружием в атаку, но Джексон предплечьем блокировал удар. Сначала я увидела костя потом брызнула кровь, я прижала руку ко рту. Даже представить не могу, насколько это больно. Но что же Джексон? Он лишь улыбнулся, а зверь обнажил уже зубы. Это заставило пьянчугу испуганно отступить, однако это было слишком поздно. Джексон ринулся вперед, занося кулак для удара, по подбородку мужчины застроилась кровь. Но Джексон продолжал безжалостно колотить его. Заключенная в его теле сила была почти нечеловеческой, глаза дикими». Я испытывала ужас, но почему-то не могла убежать. Оставить позади это омерзительное место, постараться забыть эти ужасные звуки, бьющие по жестянке дождь невъятно бормущую женщину, хрюканье пьянчуги и удары, которые наносил Джексон. А потом он ударил мужчину в челюсть. Мне показалось, что я слышала хруст ломающейся кости. Потом он упал, выплевывая кровь и несколько зубов. Джексон бессердечно рассмеялся. Тросниковые отбросы. Я прикрыла уши, кое-как пытаясь бороться с головокружением. Теперь, когда мужчина был повержен, гнев Джексон оказалось пошел на убыль, пока он не повернул голову в мою сторону. «Эванжелина, что ты?» Он окинул взглядом дом, словно пытаясь посмотреть на него моими глазами. Словно впервые увидел эту адскую дыру. Даже после того, как я поняла, насколько жестоким мог быть Джексон, я не перестала жалеть его. Должно быть, он прочитал это на моем лице, потому что покраснел от смущения». Затем замешательство испарилось, вернулся гнев, и взгляд стал безразличным. «Какого черта ты приперлась сюда?» На его шее проступили сухожилия, когда он направился ко мне. «Расскажи-ка, что ты делаешь в моем доме?» Я могла лишь отступать, открыв рот, не поворачиваться к нему спиной, не отводить взгляд. «Такая девушка, как ты, в бейсине? Вот идиотка, дрянь! Ты только и можешь, что попадать в неприятности!» Никогда я не слышала, чтобы его акцент был таким сильным. «Я... я...» хотела посмотреть, как живут другие, да?» Я переступила через порог и уже добралась до хлипких ступеней. «Я хотела вернуть папку, которую ты украл». Сверкнула молния, осветив его исказившееся от гнева лицо, и сразу загрохотал гром, сотрясая дом так сильно, что его задрожало крыльцо. Я вскрикнула и покачнулась. «Папку с твоими рисунками? Ты приехал чтобы отчитать меня?» Когда Джексон протянул ко мне раненую руку, я отпрянула и попятилась под барабанящий дождь. Рошатная ступенька проломилась под моей ногой, боль пронзила лодыжку. Я почувствовала, что падаю, падаю и приземляюсь задницей в лужу. Я ахнула и принялась отплевываться от грязи и дождя. Я была слишком потрясена, чтобы плакать. Мокрые пряди облепили лицо и плечи. Я попыталась подняться, но выбраться было не так-то просто, поэтому лишь убрала волосы с глаз, размазывая землю по лицу. Часто моргая из залиющегося дождя, я крикнула «Ты!». Мне хотелось ругаться, винить его в том, что я чувствовала более и унижение, но я лишь повторяла «Ты!». Наконец мне удалось прокричать «Ты мне противен!». Он горько усмехнулся. «Правда? Я бы так не сказал. Вчера ты облизывала губы, надеясь заполучить мой поцелуй. Но тебе хотелось чего-то большего?» Мое лицо покраснело от стыда, а потом я вспомнила. «Ты вел себя...» «Так, чтобы твой неудачный друг мог украсть ты наши вещи. Притворялась, что я тебе нравлюсь». «Ты не возражала». Он поднял раненую руку, запуская пальцы в волосы. «Я слышал твое сообщение Рэдклиффу. Тебе хотелось поцеловать меня? Но при этом ты планируешь переспать с этим парнем через несколько дней. Отдай мне рисунки». «Или что? Ты что сделаешь? У маленькой куколки нет зубов». На меня лохнуло разочарование, потому что он был прав. Каджун, в отличие от меня, был сильным. Но разве я не могла задушить кого-нибудь лазой или изрезать на ленточке? Когда ногти начали удлиняться, я ощутила какое-то блаженное единение с растениями, какое чувствовала, прикасаясь тогда к тростнику. Над домом Джексона кипарист тянул ко мне свои ветви, неподалеку зашипела пуэрия и стала подползать ко мне, чтобы защитить. На мгновение мне захотелось, чтобы он узнал, как я могу наказать его за причиненную боль. А наказать его? «Нет, нет, мне пришлось приложить все силы, чтобы обуздать гнев, которому я дала волю». «Хочешь забрать свои безумные рисунки?» Джексон рванул в дом и вернулся с моей папкой. «Держи!» Он метнул ее, как фрисби. Страницы разлетелись по грязному двору. «Нет!» — выкрикнула я, наблюдая за падающими рисунками. Когда мне, наконец, удалось встать на четвереньки, я вся промокшая задыхалась от гнева. Я потянулась к листам, которые лежали возле меня, но нарисованные образы породили видение в моей голове. Смерть, бугемена, солнце, светящееся даже ночью. Каждый раз, протягивая руку за новым листком, я кричала, «Я ненавижу тебя! Ты отвратительная скотина!» А на его красивом лице отражалась жестокость и едва сдерживаемая кипящая ярость. Хоть он и защищал свою маму, она получала удовольствие, избивая того пьянчугу. Джексон только хотел доказать, насколько бессердечным он был на самом деле отбросом. «Ненавижу тебя! Никогда больше не приближайся ко мне!» Он моргнул, жестокость на его лице сменилась недоверием. Джексон сильно потряс головой, что он увидел. «Эви!» — крикнула мэл Она пришла за мной. Обхватив меня за плечи, чтобы помочь подняться, она выкрикнула. «Держись от нее подальше, жалкий сброд!» Бросив ошарашенный взгляд на мое лицо, он развернулся и направился в дом. Как только хлопнула дверь этой лачуги, моя лоза достигла крыльца. Мэл так тщательно осматривала меня, выискивая раны, что даже не заметила ее, но я видела, как она вытянулась, словно кобра, ожидая моей команды. «Нет», — прошептала я. И лоза тут же устремилась обратно к кусту. «Мне нужны эти рисунки все», — сказала я Мэл. Не произнося ни слова, она опустилась на колени возле меня, стоя в грязи, мы принялись собирать мое безумие.